роберт асприн дважды шут пролог славненька славненька переговорил преподобный Джордан Айрес, довольно потирая руки. сойдя с подиума в арендованном танцевальном зале, он поманил к себе своих подопечных. ну, кто у нас готов уподобиться королю? смелее, смелее. У Преп просто не было отбоя от новобранцев, желающих вступить в церковь короля, его любимое детище. То, что в эту церковь стремилась большей частью именно новобранцы, объяснялось, скорее всего, тем, что закоренелые легионеры были более придирчивы. А может быть, новобранцам Преп просто-напросто казался их поле ягодой, а ветераны к нему так не относились. Может быть, Все дело было только лишь в том, какой контингент новобранцев попадал в роту Омега. Как бы то ни было, сейчас танцзал, он же большая аудитория ландурского отеля Плаза, был забит под завязку теми, кто явился, чтобы засвидетельствовать свою преданность королю. И надо сказать, среди них были не только легионеры, но и местные жители. — А-а-а! ре, где бот дно ведь тебе тут, а это я дельболда. Апас его сведомился бандуга, один из новобранцев, зачисленных в вороту под командованием шутта, в то самое время, когда преп был назначен ротным капелланом. Бандуга был родом с планеты Парсонса и потому гнусавил, как все тамошние обитатели. Больно, сплеснул руками преп Да разве стоит об этом переживать? Ведь это одна из глубочайших тайн нашей веры. Если ты не любишь короля настолько, Что готов немножко потерпеть, Так я не стану тебя неволить, сын мой. Ты делаешь это не для меня, а для себя. Ну и для него, разумеется. А король пел о боли, между прочим. Встрял еще один новобранец, по прозвищу Падльщик. Он-то не боясь не боялся шнырять по безлюдные улицы. В голосе Падльщика проскользнуло едва заметное осуждение по адресу препа, который позволил себе заподозрить убийца в близорукости и эгоизме, то бишь в крепости веры. Ага, только от предавал да где бы ты то кби, возречил бандюга. И попробь, я тогда скадался откатываясь дептоска по тепеть. Кто захотел сюда да гатя, будет боль да льдит. А ты про это падочек не бойся сдая стебня. Оп пет в этом деле. Тут только впрепа и беется. А послушать тебе так получается, что всё-таки боль да будет. Вот это я и хотел сказать. «Если и больно, то не очень!» — с ласковой улыбкой заверил бандюгу Прэп. Кашлянул и поспешно сменил тему. «Кстати говоря, для начала вам надо сделать еще один выбор. А вы не догадываетесь, что такой выбор существует?» «Еще один выбор?» — падальщик подозрительно нахмурился. А что, разве мало того, что мы согласны уподобиться королю внешне и стать на себя не похожими? Есть, ребятки, есть ещё один выбор, кивнул Прем. Дело в том, что у короля было много образов, так что сидите смиренненько, а я вам сейчас покажу несколько голограмм. Имеются кое-какие ограничения в плане строения скелета, но при всём том вы сможете выбрать из нескольких, э, так сказать, моделей. С этими словами он жестом пригласил всех присутствующих занять места. Новобранцы после непродолжительного замешательства расселись. Ну вот, снова потёр руки Преп. Сейчас поглядите, Из чего можно выбрать, и сразу приступим к процессу вашего преображения. Дела это быстрое, так что уже к завтрашнему утру вы все уже станете как бы живыми воплощениями могущества короля. По залу пробежал затравленный ропот. Преп взял пульт от голографического проектора. Сейчас — начал он тоном лектора. — Вы видите перед собой короля в самом начале его карьеры. Этот образ годится для тех, кто помоложе и постройнее. Обратите внимание на то, что бакенбарды у короля тоньше, чем у меня. Присутствующие зачарованно уставились на голограмму. Преп продолжал пояснение. — Преп продолжал пояснение.